Третий наконец-то обнаружил свой парализатор у меня в руке и испуганно втянул воздух. Я покачал головой и снова предложил. «Поговорим?» После чего встал, перегнулся через стол и засунул ему оружие в поясной контейнер. Повторения всех этих ПДД стыканем парализатором в нос мне были совершенно неинтересны. Некоторое время мы сидели, глядя друг на друга. Двое других, судя по ритмике дыхания, уже полностью пришли в себя, но оставались на полу, угрюмо сверляя мою спину тяжелыми взглядами. Похоже, они оценили уровень моей подготовки и совсем не горели желанием еще раз испытать ее на собственной шкуре. Хм, ну что ж, разумный поступок. Они тут же поднялись в моем рейтинге на одну ступень, а их главный с первого раза не сумел сделать правильных выводов. К -к -к. Третий кашинул, повел плечами, потом опустил руку и ощупал парализатор в контейнере на поясе. Однако на этот раз не стал доставать его и положил руки на стол. — Кто вы такой? — на зубе брови солидно произнес он. Хотя в голосе явно чувствовалась растерянность. — А вы? — Я? Похоже, вопрос застал его врасплох. Он неуверенно покосился мне за плечо, явно подумывая, не отдать ли команду подчиненным стукнуть меня по затылку чем-нибудь тяжелым. Ну, или еще какую. Потом в сомнении потер подбородок и решил ответить. Старший уполномоченный ГИСового отдела 75-й стрелковой дивизии старший лейтенант Башмет сделал паузу, а затем вновь спросил, «А вы кто такой?» Я задумался. Ну, Естественно, я помнил, кто я такой. Но вот как сюда попал и где находится это «сюда» не имел ни малейшего представления. А значит, самым разумным было действовать в соответствии с двенадцатым разделом «Наставление по специальным операциям». То есть, до выяснения действительного положения дел, нужно стараться предоставлять о себе максимально возможный минимум информации. Честно говоря, совершенно не представляю. Я скорчил этакую виноватую рожу. Как это? Удивление старшего лейтенанта оказалось таким искренним, что я даже залюбовался. В наше время... Редко можно встретить столь яркие и незамутненные чувства, особенно в нашей среде. Гвардейцев вообще зовут гранитными истуканами. Впрочем, если быть откровенным, контроль над эмоциями сыграл в этом прозвище далеко не ведущую роль. «Понимаете, — начал я, — я помню, что был направлен командованием для выполнения секретного задания». Но как очутился здесь, у вас, а также кто я такой, как отшибло? Это была импровизация. Впрочем, согласно практике логически-компенсаторных построений, вполне стандартная и безопасная. Я говорю на их языке. При контакте продемонстрировал, во-первых, силу, и, во-вторых, дружелюбие, поскольку не воспользовался силой в целях, превышающих психологически обоснованы пределы необходимой обороны, и сообщил о задании командования. Но ну, должно же у них быть какое-то командование. Так что самый простой выход из этой ситуации для любого человека — признать меня за своего. — А-а-а! — обратно напротянул старший лейтенант Башмир. — Понятно. Значит, вы наш разведчик. Я молча кивнул. Психомоторика у них была близка к стандартной, среднеимперской. Так что я рискнул предположить, что ее основная невербалка также похожа. Хотя с этим нужно держать ухо востро. На западе сектора Глазева есть несколько миров, где кивок означает «нет». А вращение головы из стороны в сторону как раз «да». А во многих восточных секторах «да» означает «поклон» а кивок используется как приказ подойти. Именно приказ, потому что применяется только старшим в отношении младшего. А применение этого жеста в отношении равного или старшего может быть расценено как оскорбление, но сейчас я, похоже, не ошибся. Старший лейтенант облегченно опустил руку к контейнеру с парализатором и, наконец-то, застегнул его. А затем перегнулся через стол и крикнул. «Панасенко! Баля! Ну, подъем! Черт, разлеглись, как в баре! Баля! Быстро чайку нам! С... Э, что, совсем ничего не помните, товарищ? Фамилию хотя бы?» «Фамилию я помнил, но старшему лейтенанту знать об этом было совершенно необязательно. Кстати, а что такое лейтенант?» Слово «старший» затруднений не вызвало. Звание или должность? Ну, скорее звание, потому что на всех диалектах общеимперского, как правило, при представлении обычно ставится после должности. Знать бы еще, что оно означает, да и сам диалект, на котором мы общались. Лингвистические способности не стояли в приоритетном блоке моего служебного профиля поэтому я владел только шестнадцатью официальными языками империи. И полусоти диалектов – вполне средненький показатель для гвардии. Но этот диалект общеимперского, хотя и был вполне понятен, и достаточно просто раскладывался на логико- лексические блоки, благодаря чему я мог пользоваться им совершенно свободно, все-таки заметно отличался от всего, что я знал. Была в нем некая архайка, что ли. Дверь за моей спиной бесшумно распахнулась, а затем столь же тихо захлопнулась. И с планировкой у них здесь тоже беда. Очень просто определить состояние и количество дверей от этой камеры до выхода просто по движению воздушных потоков, даже не задействуя другие способности. А ведь, насколько я понял, «Мы сейчас находимся в чем-то вроде тюрьмы. С такой подготовкой персонала и столь примитивным обустройством здания у них здесь побег должен идти за побегом». «А вы, я вижу, из Коминтерновских», — поинтересовался старший лейтенант. Я улыбнулся. Озвученное им слово мне снова ничего не сказало. но улыбка... Универсальная гримаса, которую люди оценивают так, каким кажется логичным, одни как согласие, другие как приветствие, третий как призыв к общению, но почти всегда позитивно. Хотя, конечно, есть определенные ситуации, когда улыбка может сыграть и провоцирующие роль. Вот пусть сам себе и объяснит, что я имел в виду, когда улыбнулся. «А я сразу догадался!» — удовлетворенно кивнул старший лейтенант. «Акцентик у вас заметный! Баля, ну где ты там?» «Да я зараз!» — послышалось откуда-то, судя по некоторым особенностям, отразившимся в эвертонах голоса, дошедшие до нас фразы из той же узкой коморки, находящейся метрах в семи дальше по еще более узкому коридору.